Пирксу не сиделось на месте. Он принялся шагать по каюте из угла в угол. Зажужжал зумер, это был кальдор из рулевой рубки. Они согласовали поправки к курсу и ускорение для ночной вахты. Потом Пиркс снова сел и уставился в пространство, свирепо на супе в брови и не весть, о чем размышляем. И тут кто-то постучался эттище, что подумал он? "Ай, дети", сказал он громко. Пойот вошёл в каюту вошел барнс. Нейролог. Он же врач и кибернетик. "Можно, пожалуйста, садиться", барнс усмехнулся. "Я пришёл сказать вам, что я не человек". Пирк стремительно повернулся к нему вместе со столом. "Что простите? Что вы не, что я не человек?" «И что в этом эксперименте я на вашей стороне?» Пиркс перевел дыхание. «То, что вы говорите, должно, разумеется, остаться между нами?» — спросил он. «Это я предоставляю на ваше усмотрение. Мне это безразлично». «Это как же?» Барнс снова усмехнулся. «Очень просто. Я действую из эгоистических соображений». Если ваше мнение о нелинейниках будет положительным, она вызовет цепную реакцию производства. Это более чем правдоподобно. Такие, как те, начнут появляться в массовом масштабе, и не только на космических кораблях. Это повлечёт за собой пагубные последствия для людей: возникнет новая разновидность дискриминации, взаимной ненависти. И я это предвижу. Но повторяю, проководство испрежде всего личными мотивами если существую я один если таких как я двое или 10 это не имеет ни малейшего общественного значения мы и попросту затеряемся в массе незамеченные и незаметные передо мной перед нами будут такие же перспективы как перед любым человеком с весьма существенной поправкой на интеллект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 Ничего, тем же спокойным лекторским тоном сказал Бардс. Я ужасно дорого стою, командуор. Вот сюда, он коснулся рукой груди, вложенный миллиарды долларов. Не думаете же вы, что развёрённый фабрикант прикажет разобрать меня на винтики. Я говорю, конечно, в переносном смысле, потому что никаких винтиков во мне нет. Заметьте, они придут в ярость. Но моё положение от этого ничуть не изменится. Я, вероятно, мне придётся работать в этой фирме. Ну и что за беда? Я даже предпочёл бы работать там, чем в другом месте. Там обо мне лучше позаботятся в случае болезни, и не думаю, что они попытаются меня изолировать. Зачем, собственно? Применение силы могло бы кончиться очень печально для них самих. Вы ведь знаете, как могущественно печать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 Она не сразу поняла, только в самом конце операции, да и то в основном потому, что хирург смутился. Барнс усмехнулся. Она схватила мою руку, поднесла её к глазам, и когда увидела, что там внутри, бросила её и поспешила сбежать. Она забежала в такую сторону, открывается дверь операционной, дёргала её, но дверь не открывалась, и у неё началась истерика.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 то в его движениях, таких сдержанных, то в неподвижном блеске светлых глаз, он вынужден был признать, что в конце концов и люди бывают такие же бледные или малоподвижные, когда вновь возвращались сомнения, и всем этим наблюдением и мыслям Пиркса сопутствовала усмешка Барнса, которая вроде не всегда относилась к тому, что Пиркс говорил, а скорее выражала понимание того, что именно он чувствовал. Эта смешка была Пирксу неприятна, а смущала его. Ему тем труднее было продолжать этот допрос, что в ответах Барнса звучала безграничная искренность. «Вы обобщаете на основании одного случая?» — пробормотал Пиркс. «Оу!» Потом я много раз сталкивался с женщинами. Со мной работали, то есть учили меня несколько женщин. Они были преподавательницами и тому подобное. «Оу!» Но они заранее знали, кто я, поэтому старались скрывать свои чувства. Это им давалось нелегко, потому что временами мне доставляло удовольствие раздражать их. Улыбка, с которой он смотрел Пирксу в глаза, была почти дерзкой. Они искали, знаете, каких-нибудь особенностей, отличия со знаком «минус». А раз это их так интересовало, я иногда развлекался демонстрируя такие особенности. Не понимаю. О, наверняка понимаете. Я изображал марионетку и физической скованностью движений, и психической пассивным послушанием. А как только они начинали наслаждаться своими открытиями, я внезапно брала груб. Я полагаю, они считали меня порождением дьявола. Послушайте, Вы не предубеждены? Это ведь только домыслы, тем более что они были преподавательницами, значит имели соответствующее образование. Человек существо абсолютно несобранное, прегматично сказал Барльс. Это неизбежно, если возникаешь так, как вы. Сознание это часть мозговых процессов. Выделившихся из них настолько, что субъективно кажется неким единством, но это единство обманчиво результат самонаблюдения. Другие мозговые процессы, которые вздымают сознание, как океан вздымает айсберг, нельзя ощутить непосредственно, но они дают о себе знать порой так отчетливо, что сознание начинает их искать. Именно из таких поисков и возникло представление о дьяволе как дьяволе. Проекция на внешний мир того, что существует внутри человека, его мозгу, но не подается локализации, ни на подобие мысли, ни на подобие руки. Он еще шире улыбнулся. Я излагаю вам кибернетические основы теории личности, которые вам, наверное, известны. Логическая машина отличается от мозга тем, что не может иметь сразу несколько взаимоисключающих программ деятельности. Мозг может их иметь. Он всегда их имеет. Поэтому-то он и представляет собой поле битвы у людей святых или же пепелище противоречий у людей более обычных. Нейронная система у женщины несколько иная, чем у мужчины. Речь идёт не об интеллекте, а вообще различие здесь только статистическое. Женщины легче переносят существование противоречий В обычных случаях это так. Кстати говоря, именно потому науку и создают в основном мужчины, что она представляет собой поиск единого, а значит, непротиворечивого порядка. Противоречия мешают мужчинам сильнее, поэтому они стремятся их устранить, сводя многообразие к однородности. Возможно, сказал Пиркс. И поэтому вы считаете, что женщины видели в вас дьявола. "Это, пожалуй, слишком сильно сказано", ответил Баронс. Он положил руки на колени. "Я казался им в высшей степени отталкивающим и благодаря этому привлекал. Я был воплощением невозможного, чем-то запретным, чем-то, что противоречит миру понимаемому, как естественный порядок вещей. И ужас их выражался не только в желании бежать, но и в жажде самоуничтожения" если даже никто из них не признался себе в этом открыто, я могу сделать это за них. В их глазах я представлял собой бунт против покорности биологическим законам, ибо я был воплощением бунта против природы. Я был существом, в котором биологически рациональная, а значит, корыстная связь эмоций с функцией продолжения рода была разорвана. Он что жена? Он быстро взглянул на Перкса. Вы думаете, что это философия кастрата? Нет. Поскольку я не был искалечен таким образом, я не являюсь существом низшего порядка. Я только существо, отличающееся от вас. Существо, либо которого всегда будет во всяком случае может быть такой же бескорыстный, такой же Ни на что не пригодной, как смерть. И потому эта любовь вместо ценного оружия становится ценностью в себе. Ценностью, разумеется, с отрицательным знаком, как дьявол. Почему так случилось? Меня создали мужчины, и им легче было сконструировать потенциального соперника, чем потенциальный объект страсти. — А как вы думаете, я прав? — Не знаю, — сказал Пиркс. Он не смотрел на Барнса, он не мог на него смотреть, не знаю. Конструкцию определяли различные факторы, пожалуй, экономические прежде всего. Наверное, согласился Барнс. Но и те, о которых я говорил, тоже сыграли свою роль. Только все это, командор, одна великая ошибка. Я говорил о том, что люди чувствуют по отношению ко мне. Но ведь они лишь создают еще одну мифологию, мифологию нелинейника, потому что я никакой не дьявол, надеюсь, это понятно, и не являюсь также потенциальным эротическим соперником, что может быть несколько менее понятно. Я выгляжу как мужчина, и говорю как мужчина, и психически я, наверное, в какой-то степени мужчина, но именно в какой-то степени мужчина. Прочим это уже не имеет почти никакого отношения к делу, по которому я пришёл. Неизвестно, неизвестно, бросил Пиркс. Он скреблён на свои переплетённые пальцы. Говорите дальше, если вы желаете. Но я буду говорить только от собственного имени. Я ничего не знаю о других. Я как личность возникал в два этапа. В ходе предварительного программирования и в ходе обучения человек ведь тоже так возникает, но первый из этих факторов играет для него меньшую роль, потому что он появляется на свет едва оформившимся. Я же физически сразу был таким, как сейчас, и мне не пришлось учиться так долго, как ребёнку. Но из-за того, что я не знал ни детства, ни юности, я был мультистатом, которого сначала загрузили массой предпрограмм А потом до бесконечности тренировали и пичкали множеством информации. Из-за этого я стал более однородным, чем любой из вас. Ведь каждый человек это ходячая геологическая формация, прошедшая через тысячи раскалённых эпох и ещё через тысячи ледников, когда слои седали на слои. Наш этот конечный и вот первый и потому ни с чем не сравнимый мир ребёнка до знакомства с языком, мир, который позже гибнет, поглощённый стихией речи, но всё же роится где-то на дне. Это вторжение красок, форм и запахов в мозг, вторжение через органы чувств, открывшихся сразу после рождения, или уж потом начинается разделение на мир и немир, то есть на не-я и я. Ну, а потом это половодие гормонов, эти противоречивые на разных уровнях программы влечения и убеждений. История формирования человека — это история сражений мозга с самим собой. Я не знал всех этих безумств и разочарований, я не проходил этих этапов, и потому во мне нет ни малейшего следа детства. Я способен растрогаться и, наверное, мог бы даже убить, но не из любви слова в моих устах звучат так же, как в ваших, но для меня они означают нечто иное. Это значит, что вы не способны любить, спросил Пиркс, и продолжал смотреть на свои руки. Но откуда у вас такая уверенность? Это никто не знает до поры до времени. Это я не хотел сказать. Может быть, я и способен, но эта любовь была бы совершенно не такой, как у вас. В сущности, ваш мир вызывает у меня только удивление и насмешку. Происходит это, я думаю, потому что главная черта вашего мира, которая всюду бросается мне в глаза, это его условность. Это относится не только к форме машин или к вашим обычаям, но и к вашему интересному обряду, который послужил моделью для моего. Я вижу, что всё могло бы выглядеть иначе могло бы быть построено иначе, и иначе действовать, и не было бы от этого ни лучше, ни хуже, чем то, что есть. Для вас мир прежде всего просто существует, и существует как единственная возможность. А для меня, с тех пор, как я вообще начал мыслить, мир был смешён. Ваш мир мир городов, театров, улиц, семейной жизни, биржи, любовных трагедий, кинозвёзд, Хотите услышать моё излюбленное определение человек? Это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чём меньше всего разбирается. Древность, считаете вы, характеризуется бездисущностью мифологии, а современная цивилизация её отсутствием. А откуда же берутся ваши самые фундаментальные понятия? Ваши философские, религиозные взгляды следствия вашей биологической конструкции. Ведь люди смертны, а они хотят с каждым поколением узнать всё, понять всё, объединить всё. И из этого противоречия возникает метафизика, как мост, соединяющий возможное с невозможным. А наука это прежде всего капитуляция, обычно подчёркивают её успехи. Но они приходят не сразу и всё равно не покрывают громадных потерь, ведь наука это согласие на брянность и ничтожество индивидуума, который и возникает-то в результате статистической игры сперматозоидов, борющихся за первенство в оплодотворении яйца. Это согласие на брянность, на необратимость, на отсутствие возмездия и высшей справедливости и предельного познания предельного понимания всего сущего, и такое согласие могло бы быть даже героическим, когда бы не то, что сами творцы науки так часто не отдают отчёта в том, что они действительно творят. Выбирая между страхом и насмешкой, я выбрал насмешку, потому что на это меня хватало. Вы ненавидите тех, кто вас создал, правда? С тех спросил пиркс. Нашабай. Я считаю, что любое бытие, даже самое ограниченное, лучше не бытия. Они, эти мои создатели, конечно, многого не могли предвидеть. Но я им благодарен, даже больше, чем за интеллект, за то, что они не наделили меня центром удовольствия. У вас в мозгу есть такой центр, вы знаете? Да, я где-то читал об этом. У меня его, видимо, нет. Поэтому я не уподобляюсь безногому, который хочет, только одного ходить. Только ходить, потому что это невозможно. Все остальные смешны, так что ли, подсказал Пиркс. А вы сами? О, я тоже, только на другой манер. Каждый из вас, раз уж он существует, имеет тело, которое имеет и всё. Я мог бы, например, выглядеть как холодильник. Я не нахожу в этом ничего смешного, буркнул Пиркс. Этот разговор становится для него все мучительнее. Я говорю об условности, о случайности, повторил Барс. Наука это отречение от различных абсолютов: от абсолютного пространства, абсолютного времени, абсолютной, то есть вечной души, от абсолютного богом созданного тела таких условности, которые вы принимаете за реальные, ни от чего не зависящие сущности, можно назвать немало. Что же ещё условно? Этические нормы, любовь, дружба чувства никогда не бывают условными, хотя могут возникать на слове условных, традиционных предпосылок. Но вообще-то я говорю о вас только потому, что при таком сопоставлении мне легче сказать, каков я сам. Этика несомненно условно во всяком случае для меня. Я не обязан поступать этично, однако что поступаю так. Интересно, почему? У меня нет этого инстинкта доброты. Я не способен к жалости, так сказать, по природе, но я знаю, когда полагается проявлять жалость и могу к этому привыкнуть. Я пришёл к заключению, что так нужно. Таким образом, я как бы заполнил эту пустоту в себе при помощи логических рассуждений. Можно сказать, что у меня имеется протез этики, который я сконструировал так тщательно, что он совсем как настоящий. Это только мне понимает. Так в чём же тут разница? В том, что я действую в соответствии с логикой принятых мною аксиом, а не в соответствии с инстинктом у меня нет таких инстинктов. Одним из ваших несчастий является то, что кроме инстинктов вы почти ничего не имеете. Как проявляется на практике так называемая любовь к ближнему? Вы жалеетесь над жертвой в случае и поможете ей. Но если перед вами будет 10.000 таких жертв, вы не сможете пожалеть их всех. Сочувствие штука не очень ёмкая и не очень растяжимое оно хорошо пока идёт речь о единицах и оно беспомощно когда дело касается массы и как раз технический прогресс всё более эффективно разрушает вашу мораль атмосфера этической ответственности едва охватывает первые звенья цепи причин и следствий очень немногие звенья Тот, кто запускает процесс, совершенно не чувствует себя ответственным за его далёкие последствия. Атомная бомба о, это лишь один из тысячи примеров. В сфере морали вы, пожалуй, смешнее всего. Почему? Мужчинам и женщинам, о которых известно, что их потомство будет недоразвитым, можно иметь детей. Это разрешено вашей моралью. Бармс Это никогда не известно наверняка. Речь идёт о самой большей а высокой степени вероятности. Командор, мы можем так рассуждать целую вечность? Что ещё вы хотите знать обо мне? Высости зависят ведьми в различных экспериментальных ситуациях. Вы всегда побеждали? Нет. Я проявляю себя тем лучше, чем больше точности алгоритмизации математики требует задание. Интуиция мы самое слабое место. Моё происхождение от цифровых машин мстит до себя. Как это выглядит на практике? Если ситуация чрезмерно усложняется, если количество новых факторов слишком возрастает, я теряюсь. Человек, насколько мне известно, старается оперировать на догадку, то есть на приближённое решение, и ему это иногда удаётся.